Тут он заметил, что пара приближается к участку тропы, который не просматривался сверху, и решил, что они замыкающие в группе. Передние, уже видно, прошли поворот и скоро должны снова показаться выше на тропе. Один из обнаруженной двойки был среднего роста, одетый во что-то темное. Второй, непомерно высокого роста, в синем лыжном костюме, поверх которого коричневая парка с капюшоном и меховой опушкой. Должно быть, этого гиганта видел Чарли, когда приходил к Спиви, чудовище Кайл. Чарли содрогнулся. От одного упоминания этого имени у него побежали мурашки. Чарли рассчитывал, что ему придется некоторое время, минут десять или даже больше, ждать их появления. как вдруг выяснилось, что они уже рядом. Очевидно, они карабкались вверх, не останавливаясь, чтобы проверить, нет ли впереди засады, отбросив всякий страх. Приди Чарли двумя минутами позже, он столкнулся бы с ними на самой гряде. По смешанному сосняку и ельнику тропа огибала скалистый выступ. Двое замыкающих скрылись из вида. с трепещущим сердцем Чарли навел прицел на то место где тропа появлялась из-за выступа. Сектор стрельбы был ограничен прогалиной с о с т а в л я в ш е й метров восемь. Растояние с до цели метров 65 то есть пули будут ложиться на 1 и три четверти дюйма выше прицела. значит чтобы всадить пулю в сердце надо целиться в нижнюю часть груди. В зависимости от того, насколько близко друг к другу идут эти выродки, на открытом участке могут одновременно оказаться трое из них, причем первый уже будет приближаться к следующей непростреливаемой зоне. Он не особенно надеялся уложить троих, они будут следовать гуськом, закрывая друг друга, так что хорошенько прицелиться во второго можно лишь после того, как упадет первый. К тому же после первого выстрела они наверняка кинутся искать укрытие. Допустим даже, что в этой суматохе он уложит и второго, но третий так или иначе успеет спрятаться, прежде чем он возьмет его на прицел. Следовало рассчитывать на двоих. На сером фоне прогалины показался первый. Чарли поймал его в перекрестие, и увидел, что это женщина, довольно миловидная молодая женщина. Он растерялся. Из леса вышел еще один, и Чарли перевел винтовку на него. И снова женщина, хотя и не такая молодая и миловидная, как первая. Умно. Они пустили вперед женщин в расчете сбить его с толку. Они полагались на его совесть. которая не позволит ему стрелять в женщину. И их совесть в этом отношении молчала. Это было даже смешно. Они — истые верующие, возомнившие себя божьими наместниками, но расценивающие его моральные устои как более строгие и прочные, чем их. И их план сработал бы, если бы н и одно «но». Он воевал во Вьетнаме. п я т н а ц а лет назад он потерял двух близких друзей и едва не погиб сам, когда в одной деревне навстречу вышла улыбающаяся девушка, а как только они остановились, чтобы поговорить с ней, она подорвала себя гранатой. В своей жизни ему уже приходилось иметь дело с фанатиками, с одной разницей, те были скорее фанатиками от политики, чем от религии, хотя какое это имеет значение. и политика, и религия, случается, несут в себе одну отраву. Чарли прекрасно знал, что слепая ненависть и жажда насилия, подчас поражающие праведников, могут превратить женщину в безумного палача, не менее страшного, чем любой одержимый идеей собственного мессианства мужчины. Канонизированное безумие и варварство – не имеет ограничений по признаку пола. У Чарли было о ком переживать. Пощади он этих женщин, они убьют женщину, которую любит он вместе с ее ребенком. — Меня они тоже не пощадят, — думал он. Мысль, что ему предстоит убить ее, была отвратительна. Но он снова навел прицел на первую женщину, поймал ее в перекрестие окуляра и выстрелил. Ее сбило с ног и отбросило прочь с оленей тропы. Уже мертвая, она рухнула на колючие лапы черной ели, с которой от сотрясения сошла маленькая снежная лавина, погребая под собой тело женщины. А потом началось что-то неладное. Кристина только что подбросила в костер хвороста и снова устроилась рядом с Джоем, под каменным козырьком, когда услышала звук первого выстрела, эхом прокатившегося по лесу. Чубакка настороженно задрал морду и навострил уши. Через секунду раздались новые выстрелы, но на этот раз не из винтовки, Чарли. Теперь это было равномерное стрекотание, оглушительный металлический стук, который она помнила по старым фильмам Стреляли из автоматического оружия, возможно, из пулемета. Холодный душераздирающий звук пронизывал лес, и Кристине подумалось, что если смерть может смеяться, то звучать этот смех должен именно так. Она знала, что Чарли попал в беду. Чарли не успел вторично прицелиться, когда г р я н у в ш и е вдруг автоматная очередь заставило его вздрогнуть от неожиданности. В с л е д у ю щ и е же мгновение звук эхом раскатился по горам и отраженно вернулся обратно. Было трудно определить, откуда он шел, однако события последних дней показали, что он не растерял боевого опыта, приобретенного во Вьетнаме. Чарли тотчас понял, что стрелок расположился не на склоне, а на одном с ним уровне к северу п о г р е б н ю Они послали вперед лазутчика, и тот ставил капкан. Прижимаясь к земле, словно пытаясь раствориться в ней, Чарли с удивлением подумал, почему капкан не захлопнулся раньше, почему его не уложили сразу, когда он только забрался наверх. Может, лазутчик прозевал его? Или густой снег... сомкнулся вокруг него как раз в нужный момент, словно одолжив ему на время шапку-невидимку. Это, несомненно, должно было служить объяснением случившемуся, хотя бы отчасти. Чарли помнил, какой густой снег повалил, как только он достиг г р е б н я Стрельба стихла. Чарли услышал металлическое лязганье и скрежет, и понял, что автоматчик меняет обойму. Не успел он поднять голову, чтобы оглядеться, как снова прогремела очередь. Пули, выбивая фонтаны г р а н и т н ы е крошки, рикошетили от валунов, среди которых притаился Чарли. Теперь выстрелы ложились в непосредственной близости от него. Стрелок выпускал очередь по камням, прикрывавшим Чарли с севера, после чего выстрелы стали производить южнее по гряде, оттуда доносился тонкий свист отскакивающих от скал пуль. Становилось ясно, что нападавший, не видя цели, парит вслепую. У Чарли еще был шанс выбраться живым. Он, не высовываясь из-за валуна, присел на корточки и повернулся лицом к северу. Автомат замолчал. Что делает стрелок? Изучает скалы? Меняет позицию или снова вставляет новую обойму? Если верно последнее, значит, тот временно безоружен. Сейчас Чарли не слышал характерный звук, сопровождающий смену обоймы, но он не мог просто сидеть на корточках и ждать неизвестно чего. Он в прыжке бросился вперед, и сразу же увидел мстителя, стоявшего всего в шести метрах от него. Это был мужчина в теплых лыжных брюках и темной парке. Он держал автомат, но не перезаряжал его. Прищурившись, он пристально вглядывался в скалы, тянувшиеся по гряде к югу за спиной у Чарли.